Глава седьмая. Паддингтон в центре Лондона. Мистер Браун отложил вечернюю газету и отвел глазами комнату, где расположилось его семейство. «Я только что понял ужасную вещь», сообщил он. «До Рождества всего ничего, а мы до сих пор не съездили в центр и не посмотрели на рождественскую иллюминацию». Паддингтон при этих словах навострил уши. «А я, кажется, вообще никогда ее не видел, мистер Браун», — пожаловался он. «Ну, по крайней мере, рождественскую уж точно». Брауны разом бросили свои дела и уставились на него круглыми глазами. Пазингтон уже так давно жил с ними, и все так к этому привыкли, что казалось само собой разумеющимся, хоть раз-то он рождественский огни уж точно видел. Никому и в голову не могло прийти, что они упустили такую важную вещь. «Ох ты! А ведь Мишутка, кажется, прав!» — сплеснула руками миссис Бюрт. «Обычную иллюминацию мы несколько раз видели, украшенный город днем тоже, когда ходили в магазин за рождественскими подарками. Но специально смотреть огни в центр ни разу не ездили. А вечером ведь самая красота!» «Слушай, пап!» — воскликнул Джонатан. «Поехали сегодня. Мы сто лет не были в центре!» Мистер Браун посмотрел сперва на часы, а потом на жену и на миссис Бёрд. «Лично я с удовольствием», — сказал он. «А как остальные?» Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Я дела закончила», — объявила миссис Бёрд. «Я в этом году вообще управилась раньше обычного. Осталось вытащить булочки из духовки, я готова». «Поехали, папа», — умоляюще сказала Джуди. «Ну, пожалуйста». Мистер Браун еще раз посмотрел вокруг. Глаза у него заблестели. «А что ты скажешь, Паддингтон?» — поинтересовался он. «Тебе хочется поехать?» «Да, очень-очень, мистер Браун!» — воскликнул Паддингтон. «Просто ужасно хочется!» Паддингтон вообще любил поездки, особенно непредвиденные и со всей семьей. А когда мистер Браун объявил, что по дороге они еще заедут за мистером Крубером, он и вовсе пришел в восторг следующие полчаса в доме номер 32 по улице Виндзорский сад царил невообразимый кавардак. Все спешно готовились к знаменательному событию, а Паддингтон даже протер губкой усы, пока Джуди расчесывала ему шубку. И вот все семейство в отличном настроении забралось в машину, а через некоторое время смех и гам еще усилились. На пороге своей лавки появился мистер Крубер с фотоаппаратом и несколькими лампами-вспышками часть которых он тут же использовал, чтобы сфотографировать своих спутников. «Вы не единственный, кто еще никогда не видел рождественскую иллюминацию, мистер Браун», признался он Паддингтону, тискиваясь на заднее сиденье рядом с миссис Бёрд, джонатоном и Джуди. «Я ее тоже никогда не видел и собираюсь насладиться в полной мере». Уж как Брауны удивились, узнав, что Паддингтон никогда не видел рождественских огней, а слова мистера Крубера окончательно повергли их в изумление. Падзингтон же его все остолбенел и даже забыл, как обычно просигналить лапой, когда они вывернули на Порто-Белло-Роуд. Мистер Крубер сам усмехнулся своим словам. «Люди обычно не замечают того, что лежит у них прямо за порогом», — рассудительно проговорил он. «Я вам очень признателен за такое удовольствие. Говорят, огни в этом году особенно хороши». По дороге мистер Крубер объяснил Падзингтону, что каждый год большие лондонские магазины общими усилиями — украшают улицы яркими картинами из сотен цветных лампочек, а из Норвегии в подарок жителям Лондона присылают огромную ёлку. И ёлку эту всегда ставят на почётное место в центре Трафальгарской площади. Всё это казалось невероятно интересным, и чем ближе они подъезжали к центру, тем сильнее им хотелось увидеть огни своими глазами. Один раз паден кто даже вскочил с сиденья, замахал лапами, указывая на скопление зелёных огоньков впереди машины. Мистер Крубер деликатно кашлянул. полагает это просто светофоры, мистер Браун». Тактично заметил он, когда зеленый сменился желтым. «Но ничего, скоро мы увидим настоящую иллюминацию». Тут огни снова поменяли цвет, теперь уже на красный, и машина резко затормозила. «Неудивительно, что он ошибся», — проворчал мистер Браун. «Удивительно, что он вообще что-то разглядел. Если не побережемся, обязательно попадем в аварию». Он подчеркнутым жестом вытащил тряпку и стал протирать лобовое стекло. Из-за этого медведя вся машина запотела. Люди подумают, что мы в ней чайник кипятим. «Он всегда пыхтит, когда волнуется. Генри!» Пришла на помощь миссис Браун, а Пазингтон с глубоко оскорбленным видом уселся обратно на сиденье. «На твоем месте, Генри?» — продолжала миссис Браун. «Я бы где-нибудь остановилась. Мы больше увидим, если пойдем пешком». Это предложение встретило горячую поддержку. Всем надоело сидеть в тесноте. А через некоторое время, когда им удалось выбраться из плотного потока и найти место для парковки, даже мистер Браун согласился, что мысль была здравая. Они вылезли из машины и зашагали пешком по одной из центральных лондонских улиц. Был ясный морозный вечер. На тротуарах теснились люди. Они разглядывали витрины, таращились на иллюминацию, которая напоминала россыпь золотых звезд или просто, как и Брауны, шли потихоньку, любуясь праздничным городом. Неподалеку маячила длинная очередь, ожидавшая, когда откроется кинотеатр. И в самом ее конце кто-то пел песню под ритмическое пощелкивание, напоминающее стук кастаньет. «Похоже, там кто-то играет на ложках, мистер Браун», проговорил мистер Крубер. «Я такого уже сто лет не видел». Паддингтон не только такого не видел, но и не слышал ни о чем подобном, поэтому он с интересом озирался, пока... Мистер Крубер объяснял, что бывают такие люди, уличные музыканты, которые зарабатывают на жизнь, развлекая тех, кто стоит в очереди перед входом в театр или кино и ждет, пока откроются двери. К сожалению, музыкант стоял за углом, и его не было видно. Поэтому Падзингтон, тяжело вздохнув, снова переключился на иллюминацию. Вокруг было столько всего интересного, что прямо глаза разбегались, и ничего не хотелось пропустить. Да и сама по себе иллюминация была просто загляденье. Подумав как следует, Паззингтон снял шляпу, чтобы поля не мешали смотреть, крепко взял ее обеими лапами и, откинув голову назад, так было дальше видно, торопливо зашагал по тротуару. Через некоторое время он вернулся к реальности, столкнувшись с мистером Крубером, который стоял у входа в кинотеатр и устанавливал фотоаппарат на штативе, чтобы снять происходившее вокруг. Паззингтон как раз приходил в себя от столкновения, когда, к его удивлению, Дяденька, стоявший в самом начале очереди, наклонился и бросил ему в шляпу маленькую блестящую кругляшку. «Вот, держите», — сказал он приветливо. «Счастливого Рождества!» «Спасибо большое», — откликнулся Пазингтон, не скрывая удивления. «И вам того же». Он заглянул в шляпу, чтобы понять, что ему дали, и от удивления чуть не сел на тротуар, а глаза у него стали просто совершенно круглыми. В шляпе лежала целая кучка монет, приличная кучка. Последняя монетка даже затерялась среди других пенни, пятипенсовиков, десятипенсовиков. Столько было монеток разного размера и достоинства, что Паддингтон сперва попробовал их сосчитать, но скоро сдался. «В чем дело, Мишка-медведь?» — спросила миссис Браун, разглядев изумление на его мордочке. «Ты похоже голос ее прервался, потому что она тоже заглянула в шляпу. «Господи, помилуй!» — миссис Браун зажала ладони рот. «Что ты такое натворил?» «Я ничего не натворил», — честно признался Паддингтон. Все еще не веря в свою удачу он встряхнул шляпу. Несколько пенсов и пяти выпали в дырке на боку. «Ничего себе!» — воскликнул Джонатан. «Ты что, собирал деньги с очереди?» «Они, видимо, решили, что это ты играл на ложках», — встревожилась Джуди. «Эй, ты там!» — обратился к Паддингтону дяденька, только что кинувший шляпу монетку. «Я думал, ты музыкант». «Музыкант?» — Паддингтон бросил на дяденьку очень суровый взгляд. «Я не музыкант, я медведь». «В таком случае давай десять пенсов назад», — сердито потребовал дяденька. «Надо же, собирают деньги просто так». «Еще как собирает!» поддакнул его сосед в длинном шарфе, протискиваясь поближе. «Набрал тут целую кучу! Оно, верни мои пять пенсов!» Миссис Браун испуганно огляделась. Ропот в начале очереди нарастал, и даже некоторые стоявших довольно далеко стали показывать на них пальцем. «Генри, сделай что-нибудь!» — взмолилась она. «Сделай что-нибудь!» — повторил мистер Браун. «Да что я могу сделать?» «Между прочим, это ты придумал ехать в город смотреть на огни!» напомнила миссис Браун и заранее знала, чем это кончится. «Ничего себе!» — возмутился мистер Браун. «Я-то тут при Он обернулся к очереди. «Прежде чем давать деньги, надо смотреть, кому и за что вы их даете», — добавил он громким голосом. «Ябился тут со своей шляпой!» — продолжал возмущаться дяденька в длинном шарфе. «Ничего подобного!» — вступила в разговор миссис Бёрд. Он просто держал ее перед собой. Можно подумать, с уже нельзя погулять по Лондону со шляпой в лапах. «Ой, мамочки!» — вздохнула Джуди. «Час от часу не легче». Она указала на хвост очереди, где, судя по всему, разгорелся еще какой-то скандал. В центре скандала был человечек в старом плаще. В одной руке он держал абсолютно пустую шляпу, а другой грозил какой-то компании, которая, в свою очередь, тыкала пальцем в сторону Браунов. — Полундра, мы вляпались! — воскликнул Джонатан, когда человечек, а с ним двое рослых полицейских, ивившихся на шум, зашагали в их сторону. — Этот вот, этот? — вопил музыкант, возмущенно указывая на Пазингтона. — Тут честный человек пытается заработать на кусок хлеба к Рождеству, и что же, являются этот со своей шляпой прикарманивать все мои деньги? Первый полицейский вытащил блокнот. — э откуда будешь, медведь? — спросил он строго. «Из Перу», — честно ответил Паддингтон. «Из дремучего Перу». Из дома 32 улица в сад перебил его миссис Браун. Полицейский посмотрел на них по очереди. «Без определенного места жительства», — произнес он внушительно и облезал карандаш. «Как ты без определенного места жительства?» — вступилась миссис Бёрд. Она взяла зонтик наперевес и грозно глянула на полицейского. «Чтоб вы знали, у этого медведя самое что ни на есть определенное место жительства, причем с тех самых пор, как он приехал в эту страну». Второй полицейский опасливо покосился на зонтик миссис Бёрд, а потом на остальных Браунов. «Не похожи они на щипачей, которые чистят очереди», — сказал он, обращаясь к коллеге. «Чистят очереди?» — с негодованием повторил мистер Браун. «Уж будьте уверены, никакие очереди мы не чистим. Мы приехали показать этому юному медведю рождественскую иллюминацию». «А мои денежки?» — тут же вмешался музыкант. «Как-то они оказались в его шляпе!» «Этот медведь далеко пойдет», — прорал дяденька в шарфе. «Сцапал мои пять пенсов, и готово дело». «Этот медведь, безусловно, ничего не цапал», — сказал мистер Крубер, подходя поближе. «Я все видел через видоискатель». «Видите ли, инспектор, я как раз делал снимок». Продолжал он, обращаясь к первому полицейскому. «И я твердо убежден, что когда его проявят, станет совершенно ясно, этот юный медведь ни в чем не виноват». Мистер Крубер, судя по всему, собирался объяснить все гораздо подробнее, но тут, ко всеобщему облегчению, служащий распахнул двери кинотеатра, и очередь поползла внутрь. «Разговоры разговорами!» не унимался музыкант. «А денежки вы все-таки верните. Две песни из «Илененка» Рудольфа в моем виртуозном исполнении». Продолжал он плаксивым голосом. «И все зря, что ли?» Очередь, наконец, втянулась к кинотеатр. Зеваки начали расходиться. Первый полицейский спрятал свой блокнот. личная я считаю», — сказал он своему коллеге перед тем, как уйти что если наш косолапый приятель отдаст собранные деньги законному владельцу, все будут довольны и делу конец. Ты над этим подумай хорошенько, — добавил он, обращаясь к Падзингтону, потому что если когда мы вернемся? Некоторые будут по-прежнему тут толкаться, мы можем заподозрить их в нарушении общественного порядка. Падзингтон поблагодарил полицейского за мудрый совет и начал торопливо перекладывать содержимое своей шляпы в шляпу музыканта. И шляпой хлынул целый дождь серебряной и медной мелочи. И, глядя на него, Пазингтон все сильнее и сильнее расстраивался. Трудно было сказать, сколько именно он собрал. Но не оставалось никакого сомнения, что примерно столько им с Джонатаном и Джуди требовалось для рождественского праздника в детской больнице. «Знать не знаю ни про какие медвежьи праздники», — буркнул музыкант, когда Пазингтон объяснил, на что собирается потратить деньги. «У меня свои праздники на носу. Мало мне забот». «Да ладно, Паддингтон». Джуди ободряюще пожала ему лапу. «Мы и так много собрали. Кто знает, может, еще что-нибудь подвернется». «Ну вот что», — сказал музыкант, подметив выражение Паддингтоновой мордочки. «Сыграю-ка я вам на ложках напоследок. Глядишь, повеселеете». Он поднял руки и уже готов был заиграть, Но тут мистер Крубер, очень внимательно слушавший весь разговор, вдруг, ко всеобщему удивлению, шагнул поближе. «Позвольте мне взглянуть на ваши ложки», — спросил он. «Не вопрос, папаша», — согласился музыкант, передавая их из рук в руки. «Неужто тоже играете?» Мистер Крубер покачал головой, вытащил из кармана маленькую лупу и подошел к ближайшему фонарю, чтобы рассмотреть ложки повнимательнее. «Знаете что?» — сказал он. «А ведь это, похоже, довольно ценная вещь. Весьма приличное серебро георгианской эпохи». «Да вы что!» — изумился музыкант, устаившись на мистера Крубера с открытым ртом. «Мои ложки?» «У меня к вам предложение». Перебил его мистер Крубер и махнул рукой, показывая, что дальше говорить не надо. «Я готов заплатить десять фунтов за эти ложки, если вы позволите мистеру Брауну оставить себе ваши деньги». В конце концов, ответи его заработок, пусть даже совершенно случайный. «Десять фунтов!» — поразился музыкант, устаившись на бумажник мистера Крубера. «За эти-то ложки, ну, вы даете». «Сэр, помогай вам Бог. Да с такие деньги мою шляпу берите в придачу». «Нет, большое спасибо!» — решительно вмешалась миссис Браун. Мало ей было пазингтоновой шляпы со всеми ее дырками, а шляпа музыканта, насколько она разобрала со своего места, была ничем не лучше. Вот разве что мармеладных пятен на ней не просматривалось. «Послушайте-ка, папаша!» — начал приободрившийся музыкант, когда получил от мистера Крубера в обмен на ложки десятифунтовую банкноту и начал перекладывать деньги обратно в Паддингтонову шляпу. «Там, где брал эти ложки, еще найдется. Не хотите?» Мистер Крубер бросил на него многозначительный взгляд. «Благодарю вас», — сказал он твердо, — «но этих двух мне вполне достаточно». Через несколько минут, попрощавшись с совершенно ошарашенным музыкантом, Брауны пошли дальше, причем Падзингтон старался держаться подальше от всех прохожих. «Ну, — сказал мистер Браун, — я так до конца и не понял, что там произошло, но, похоже, закончилось все ко всеобщему удовольствию». «Четыре фунта и десять пенсов! — воскликнул Джонатан, через некоторое время пересчитав все монетки. Этого нам за глаза хватит кто они в больнице обрадуются. «Я не знал, что вы собираете деньги на детский праздник», покачала головой миссис Браун. «Надо было нам сказать, мы бы тоже приняли участие». «Это все Пазингтон придумал», объяснила Джуди, пожимая лапу, за которую держала медвежонка. «А кроме того, если бы вы дали нам денег, это было бы не то. Просто совсем не то». Мистер Браун повернулся к мистеру Круберу. «Надо же, как вы приметили эти ложки!» — поразился он. «Просто удивительно, какие иногда вещи случаются!» «Чрезвычайно удивительно!» — откликнулся мистер Крубер, которого вдруг заинтересовали украшения высоко над головой. Одна только миссис Бёрд обратила внимание, как блеснули его глаза. Примерно такой же блеск она подметила, когда он рассчитывался с музыкантом. И в голове у неё возникли некоторые сомнения, после чего она благоразумно рассудила, что... Самое время сменить тему. «Смотрите-ка», — сказала она, указывая вперед. «Вон она, елка на Трафальгарской площади. Если поторопимся, услышим, как поют рождественские песни». Мистер Браун потянул носом. «У меня есть другое предложение», — сказал он. «Похоже, пахнет жареными каштанами». Пазингтон облизнулся. Он не так уж давно пил чай, но после всех волнений у него разыгрался аппетит. «Жареные каштаны, мистер Браун? — воскликнул он. — Я, кажется, никогда еще их не пробовал. Брауны так и застыли на месте и второй раз за день с изумлением уставились на Падзингтона. — Ты никогда не пробовал жареных каштанов? — повторил мистер Браун. Падзингтон покачал головой. — Никогда в жизни, — сказал он твердо. — Ну, это мы сейчас исправим, — обещал мистер Браун, подводя все семейство к маленькой жаровне, стоявший на тротуаре. «Семь больших порций, пожалуйста». Попросил он у продавца. «Как удачно, что я захватил фотоаппарат». Порадовался мистер Крубер. Целых два события впервые в жизни. Продолжал он, расставляя штатив. Иллюминация, а теперь еще и каштаны. «Придется сделать несколько дополнительных карточек, мистер Браун, и послать их в Перу тете Люсе. Полагаю, ей будет очень интересно». Паддингтон от души, хотя и не очень внятно поблагодарил своего друга. Рот у него был набит каштанами. Вдалеке за площадью он видел празднично украшенную торговую часть Лондона, а прямо перед ним стояла огромная елка, сиявшая мириадами ярких фонариков, и откуда-то доносились голоса, которые пели рождественские песни. «Какой замечательный вечер!» — подумал Паддингтон. «Как замечательно, что впереди Рождество, и что их приключение закончилось таким удачным образом!» «Экспозиция не выставляется, мистер Крубер?» Спросил он с надеждой, добравшись до дна пакетика с каштанами. Мистер Крубер посмотрел на него с удивлением. «Я просто подумал...» заторопился Паддингтон, не дав ему ответить, и многозначительно посмотрел на жаровню. «Что? Может быть, мне стоит съесть еще пакетик каштанов? Так, на всякий случай». «Вот уж что я про медведи скажу точно», — заявила миссис Бёрд, присоединяясь к общему хохоту. «Так это что, они ничего не оставляют на волю случая?» Мистер Браун полез в карман. «В данном случае я совершенно с ними согласен», — проговорил он, и все дружно закивали. «Пожалуйста, еще семь пакетиков».